Глава вторая Дорога вильнула и скрылась в гуще леса. А на нас с вельсом из ближайших кустов посыпались расхристанные мужички в потертых штанах и драных до залатанных рубахах. На головах и в бородах колтуны с репьями, в руках деревянные палицы. Признаться, я здорово струхнула. Вельс даже бровью не повел. Спокойно вылез из телеги и подался навстречу местным разбойникам, с толком и расстановкой, раздавая каждому крепких тумаков. Оружие, будто у малых детей, игрушки отбирал и ломало колено. Вскоре у дороги образовались две горки, одна из деревяшек, другая из мужичков. Я так засмотрелась на вельса, технично расправляющегося с нападающими, что пропустило двух разбойников, зашедших со спины. Меня вмиг опутали веревками и затолкали в рот грязную тряпку. Только оставалось, что мычать, попытки привлечь внимание попутчиков. — Аховую могиню забежать! — заголосил Вельс, наконец заметив, как меня пытаются оттащить от телеги, а я ногами цепляясь за колесо, демонстрируя чудеса акробатики. Вот уж действительно ахлая могиня. Лишь чуть позже до меня дошло, что этими словами он вовсе не указывал на мой непрофессионализм, а определил принадлежность к собственной деревне Ахова. Мол, своя И так приятно стала, такая гордость взяла, что я изловчилась и ударила одного из разбойников по причинному месту. Все-таки важно быть на белом свете чьей-то, а не самой по себе. Со вторым напавшим на меня справился Вельс, схватив за шкирку и отправив прицельным броском чахлого мужичка в крапиву. Пока мой защитник отвлекался на спасение Аховой Магини, прочие разбойники, которым по обидной случайности не досталось томаков все-таки нас ограбили. Вытащили из телеги два узла с провизией и сарафанами, подаренными мне благодарными жителями деревни. Да и скрылись в лесу. эх проворонил Расстроился Вельс, глядя вслед уходящему имуществу. Зато сами живы остались, попыталась утешить я великана, поглаживая бочное плечо ладонью, крошечные, в сравнении с его собственными огромными конечностями. — Так не убивцы они, так голодные бездельники, не желающие работать, а вот подарков твоих жалко до жути. И это, до столицы без еды не так приятно будет ехать. — До столицы? Выудил я единственное слово, заинтересовавшее меня до нельзя. Разве мы не в Белагонию? Неа. Мы в деревне посовещались и это, решили тебе сюрприз сделать. В школе магии много знаний не дадут и опосляно хорошее место не примут. Другое дело, академия в столице. И лошаденку покрепче для тебя справили, и меня в охрану, и это, еды в дорогу. А тут видишь, как повернула, не справился. Придется ехать побыстрее, чтобы с голоду совсем не окочуриться. Так вот почему до сих пор мы не в городе. Жители Ахова меня в академию снарядили, а я-то так плохо про них подумала. Краска стыда залила мои обычно бледные щеки. — Не смущайся! — понял по-своему мою реакцию Вельс. — Заслужила! Шутка ли? Неделю Юньку выхаживала. — Спасибо всем вам! — А что я могла еще сказать? — Да пока не за что. За Светогорска день ехать. Проголодаешься, еще проклянешь всех на свете. Живот Вильса громко заворчал в торе хозяйской правдей. — Видимо, не зря солидный узел продуктов нам в дорогу насобирали. Этого здоровяка попробуй прокорми. — Потерплю, — отозвалась я с улыбкой. — Главное, чтоб ты меня не съел. Вильс шутки не понял. — Я? «Да я это за тебя любого порву!» Он ударил кулаком кувалдой в широкую грудь. «Ты под моей личной защитой!» Это радовало. Впрочем, к моему несказанному облегчению больше защиты не пригодилось. Оставшийся путь мы проделали без приключений. Дорога до столицы, несмотря на спешку, заняла действительно целый день. К Светогорскому подъехали поздним вечером. За это время Вельс успел мне до зубовного скрежета надоесть стенаниями об отсутствии съестного. Никогда бы не подумала, что столь крупный и могучий парень способен так сокрушаться из-за невозможности набить желудок. Сама я оказалась привычной к недоеданию и больше страдала от тряски в жесткой телеге, с которой регулярно слезала и шагала рядом, чем от вынужденного голодания. На въезде в Светогорск. Стражники равнодушно указали нам дорогу до Государственной Академии Магии. Вельс предложил по пути зайти в трактир. Но я отказалась. Не хотелось обременять с собой парня. Да и Академию могли в любой момент закрыть. А заботы по ночевке тем более меня не вдохновляли. Дойдя до высокой каменной стены, я немного растерялась, так как обитая железом дверь оказалась заперта. Вельс несколько раз ударил кулаком, производя невероятный шум на всю улицу но реакции мы не дождались тогда находчивый парень принялся стучать по двери всеми четырьмя конечностями без передышки спустя несколько минут кому то все таки надоел грохот и с той стороны заскрипили засовы чего шумим грозно спросил сухонький старичок с крючковатым носом просовывая голову в небольшой зазор магиню привез пренимайти Гордо возвестил вельс и отступил от меня на шаг, позволяя полюбоваться. — Завтра приходите, сегодня некому ее смотреть, — пробухтел старичок и уже собирался скрыться. — Я это, уважаемый, не шучу. Попаданок положено сразу доставлять и принимать. Таков закон, — заупрямился парень, ловко просунув ногу в дверной проем. — С чего ж ты сразу не сказал, дубина? — возмутился местный вахтер и передразнил. магиня девки тут каждый день прибывают пачками, но не все надели магинями оказывается дверь звучно заскрежетала и отворилась заход быстрее я только и успела что наспех поблагодарить своего сопроводителя и передать спасибо ахова как меня подтолкнули за ворота и массивные засовы вернулись на место топа к замку бросил мне старик и скрылся в сумерках, а я осталась озираться по сторонам. Такого роскошного и ухоженного парка мне еще не доводилось видеть. И хотя в потемках разглядеть удавалось мало чего, я завороженно вертела головой. Многоступенчатый фонтан, деревья и кусты, постриженные в виде геометрических фигур, клумбы с диковинными цветами. Но поражало воображение даже не это. Скульптуры. Всюду белели мраморные скульптуры всевозможных размеров и композиций. от мелких гномов с эльфами, прячущихся в густой, как под линейку, стриженной траве, до огромного крылатого дракона, заглядывающего в стретчатые окна третьего этажа замка. Признаться, я слегка оробела. Я буду жить и учиться вот здесь, в средневековом замке с башенками и бойницами, смогу гулять по усыпанным разноцветными камушками дорожкам. любоваться удивительными парковыми растениями, фонтанами и скульптурами. Этого не может быть. Ощущение самозванки зашкаливало. Захотелось развернуться и убежать. Но в голове у меня очень вовремя прозвучал голос Вельса, напутствующего в последние минуты нашего путешествия. — Ты это, посмелей там, за тобой все ахово, не подведи. И отлегло. И в самом деле, чего я испугалась? Учебное заведение предоставлено мне государством согласно статусу попаданки. Я же не сама придумала законы, по которым и намерянкам полагается учиться. И то, что магии во мне ни капли нет, тоже не моя вина. На худой конец, если выгонят отсюда, вахово вернусь, займусь земледелием. С такими мыслями и зашагала к замку. В нем хоть и светилось несколько окон. величественное здание оказалось Совершенно необитаемым. Поднявшись по широким ступеням, беспрепятственно ступила в просторный холм и замерла. Внутри замок выглядел еще роскошнее, чем снаружи. Плитка на полу выложена сложным узором, стены обшиты деревом и габелленом, всюду висят витые канделябры со странными нечадящими свечами и картины с портретами незнакомцев. Боковые лестницы, ведущие наверх, устланы ковровыми дорожками. И ни души. Точно в музей попала ночью. Стараясь не поскользнуться на гладком полу, я засеменела вперед, в надежде обнаружить какое-нибудь доску объявлений или указателей. Ничего. Заглянув в каждый коридор, имеющийся в помещении, и не встретив ни одного человека, снова вышла на улицу. Может быть, есть еще какой-нибудь вход? Допустим, в общежитие? Живут же где-то здесь студенты, а там в общежитии точно должен быть комендант. Выбрав направление, двинулась вдоль замка, жутко жалея об отсутствии возможности заглянуть в окна, расположенные слишком высоко. Пройдя несколько широких площадок и лестниц, не сразу осознала, что оказалась на крепостной стене, опоясывающей замок. Уже было собралось повернуть обратно, когда услышала шорохи, вздохи, звуки ударов Перегнувшись через пропет, внизу со стороны города я сумела разглядеть мужскую компанию пинавшую ворох тряпья у подножия каменной кладки одинокий фонарь на соседней улочке плохо освещал этот тупичок тихий стон и дальше я уж действовала на инстинктах сейчас как проклянув всех разом мужской немочью за могильным голосом возвестила я соложив ладони у рта рупором, запоздало холодея при мысли о том, что противники могут и сами оказаться магами. Но мне повезло. Компания враз растеряла прежнюю отвагу и рассыпалась в разные стороны, точно тараканы при включенном свете. «Эй!» – позвала я, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в темноте. «Есть живые!» Требье зашевелилось, приподнялось на ноги. и, шатаясь, побрело вдоль крепостной стены, нет-нет, да и приваливаясь к каменной кладке. Я же зашагала поверху, следя за жертвой уличного избиения, и, подбадривая, стоя во фигуре черной кляксой, стечь на землю. При этом сердце каждый раз сжималось от жалости, только бы дошел. Куда? Особо не задумывалась Так мы добрались до центрального входа в академию. Из вороха тряпья высунулась ладонь, и прижалась к двери. Та послушно заскрежетала засовами и приветливо распахнулась. Сама. А я с облегчением обнаружила у своих ног лестницу вниз. В переживаниях даже не заметил как спустилась с крепостной стены. Спасительница. Не спросил, а констатировал факт незнакомец. Это оказался молодой парень. Субтильный, среднего роста. Его можно было бы назвать симпатичным, если бы не чёрные провалы глаз, всаденных лицо и слипшиеся от крови волосы. Он стоял передо мной, пошатываясь, прикрыв веки и улыбаясь разбитыми губами. Ваш покорный слуга. Пойдём, что ли, в медпункт, покорный слуга? вздохнула я, вовремя подхватив неустоявшего на ногах парня и закидывая его руку себе на плечо. езди что-то подобное, где лечит раненых? попаданка Обретя равновесие, поинтересовался он. — Она самая. Так куда идти? — Туда, — кивнул парень в сторону, противоположную той, где я поначалу искала общежитие. — Я провожу до женского крыла. Уже устремившись было в указанном направлении, я затормозил Так не пойдет. Давай сначала я тебя доведу до медпункта, а потом ты объяснишь, где мне искать. — Рыцарь всегда провожает даму, — уперся болезненный. «Рыцарь, даму!» – зацепилась я за знакомые слова. «Ты тоже попаданец!» Ответный кивок, от которого голова парня упала на грудь, а до меня донесся запах алкоголя. И как я не догадалась сразу! Его шатает не столько от слабости, сколько от градусов спиртного. Двери, магапункты и женского крыла рядом. Последняя фраза меня успокоила, и я позволила себя проводить. покрепче обняв рыцаря за талию, чтобы не потерять его невзначай, если снова начнет валиться на землю. Несмотря на внешнюю худощавость, новый знакомый оказался довольно весомым и, кроме того, совершенно неустойчивым на собственных ногах, поэтому на недлинный путь до намеченного крыльца мы затратили около получаса. За это время я успела вытянуть из немногословного рыцаря, что зовут его Майком, и он из Канады, а сейчас учится на втором курсе Академии. Странно. А как же языковой барьер? пробормотал я себе под нос. Но парень услышал и даже ответил. Нет его. Как нет? Ах да, мы же сейчас оба на местном говорим. Попав сюда, перешли на единый язык общения. Кивок. Здорово, не нужно переводчиков. Все друг друга понимают. Будь ты хоть из любой части Земли, хоть из иного мира. Точно. Удобно. Что ж ты не нашел общий язык с теми отморозками, что тебя валяли в темном тупике? Я нашел общий язык с их сестрой. Майк потрогал скулу и вздохнул. Наклюкался тоже у сестры? Он замотал головой так активно, что стало страшно, как бы она не оторвалась. С родственниками? Какие у тебя родственники здесь? Ты же вот только что признался, что попаданец. — С ее. А, -а, а догадалась я. Родня тебя спаила и отделала, чтобы не соблазнял чужих сестер? — Неа, чтобы женился. — Интересные традиции сатовства А ты что? — Отказался. — Сестра не по вкусу пришлась. — Жизнь без любви бессмысленна, — выдал Майк с пафосом. — А секс без любви вполне сойдет, — добавила я. Парень с трудом сфокусировал на мне лукоризненный взгляд, и я почувствовала себя неловко. «Ладно, не мне судить. А почему отпор братцам не дал? Ты же маг!» Майк промолчал, снова уронив голову на грудь и скрывшись под занавесью длинных темных волос. «Вроде чему удивляться, под хмелем да еще и сбитый. Но мне почему-то показалось, что он просто не захотел отвечать». Дойдя до двух крылечек, действительно расположенных близко друг от друга, мы опять начали препираться. Я хотела убедиться, что Майк действительно оказался в руках медиков или хотя бы магов, а парень настаивал на том, чтобы проводить меня до смотрительницы женского крыла. «Старая Грымза чует мужчин за версту и выскочит сразу же, как я войду в холл», – впервые за время нашего знакомства произнес столь длинную фразу парень. — Без меня ты даже на ногах не стоишь, — выдвинула я аргумент. — А ты без меня будешь ночевать в холле. — Вот еще. — Тебе грымзы не выйдет. — Да, загвоздка. Спать уже хотелось неимоверно, сказывалось длительное путешествие и, желательно, в комнате с кроватью. Ты и возможность снова непрекаянной гулять по пустым помещениям серьезно пугала. — Хорошо, — сдалась я. — Сначала идем искать смотрителя вашего общежития. Вашего. Что? Крыло женское. Ну да, в общем, сначала ты помогаешь найти комендатша, а затем я тебя провожу до медпункта. Уже привычный кивок согласия. Как и предсказывал Майк, стоило нам войти в дверь женского крыла, через несколько секунд в пустой холл ураганом влетела маленького росточка, полненькая старушка в длинные подметающие пол юбки и старинного кроя холщевой блузи. Кто тут хахаля своего ведет? Совсем стыд и страх потеряли. Здравствуйте, я новенькая, поспешила вставить я, пока смотрительница не успела наговорить лишнего. Мне бы комнату. У меня здесь не гостиница. Почему так поздно, да еще с мужиком? Проводил меня, чтоб не заплутала Знаю я этого бездельника, так и норовит каждую проводить. Наверное, уж ни одной девки не осталось, не провоженной им. Я с удивлением глянула на Майка. Тот, занавесив лицо волосами, старательно делал вид, что речь не о нем, и изображал безжизненное пугало. В освещенном холле я, наконец, смогла хорошенько рассмотреть изящную, тонкокосную фигуру, драное, странного кроя черное одеяние в пятнах грязи и крови, а также белую, почти перламутровую кожу. Да, как говорится, ни разу не мачу Пришла поздно, потому что попаданка. Решила я перевести внимание с парня на насущную проблему. Как добралась до Академии, так и явилась. «Ясно. Иди за мной. Там постели покажу комнату», – пробурчала женщина. «А с этим хватит обниматься. Гони на улицу, пока я сама метло его не…» «Ему в медпункт, ой, в магапункт. Я сейчас минуточку, только провожу и обратно». Торопясь, пока старушка не начала возражать, я развернула майка и спешно повела на выход. «Значит, местный Казанова!» хихикнула я, помогая парню спускаться по ступеням. Он ожидаемо молчал, крепко цепляясь за мое плечо и еле-еле передвигая ногами. Двери магапункта распахнулись, стоило мне коснуться их костяшками пальцев. Молодая женщина в белоснежном костюме, состоявшем из платья и выглядывающих из-под него брючек, приняла в заботливое объятие пострадавшего, не моргнув глазом, будто делала это пять раз на дню. и увела, беззлобно распекая непутевую молодежь, безустанно влипающую в истории Я поспешила обратно. В холле женского крыла меня ждала стопка чистого постельного белья и нетерпеливая смотрительница. Дожили, ворчала она. Теперь девки стали парней провожать. Морду разбили, так ему и надо. Нечего шастать, где попало. Тоже заботу себе нашла. Было бы о ком. Этот бездельник каждую неделю с расквашенным носом красуется. Отвечать я ей не стала. Да и не для того старушка все это мне выкладывала. Скорее, чтобы выпустить пар. Поднявшись на четвертый этаж именовав несколько темных проходов, мы, наконец, свернули в хорошо освещенный коридор. Смотрительница достала из глубокого кармана ключи и, отперев замок, вручила мне. «Твоя соседка еще не приехала. На каникулах все». Если что понадобится, у меня спросишь. Завтра. А сегодня спи. Толкнула дверь и махнула рукой в сторону пустой кровати, приглашая войти. Щелчок толстых пальчиков активировал освещение, плавающий над головой небольшой огненный шарик. Когда ляжешь в постель, просто вели светляку погаснуть. И старушка важно удалилась, паутиному переваливаясь сбоку на бок. А я заглянула в комнату. Шкаф, две кровати, письменный стол. Пара тумбочек, вот и все убранство. На то, что у меня имеется соседка, намекали шелковые подушечки, разбросанные одной из кроватей, засохший цветок в горшке на подоконнике да тапочки, загнанные в угол. В остальном в комнате царил идеальный порядок. Я осторожно шагнула за порог. И только сейчас до конца поверила, что действительно попала в чужой мир. Раньше события воспринимались как декорации к забавному сновидению. нежели в качестве реальности. Но почему-то именно в этот момент до меня дошло. Все правда, и назад дороги нет. Страшно не было, скорее предвкушение чего-то нового и необычного, трепет перед неизведанным. Подумать только, я в Академии магии. Эх, еще бы и силу обрести, о которой все говорят. Несмотря на смертельную усталость, я заставила себя расстелить постель и принять теплый душ. Ванну обнаружила не сразу, так как межкомнатная дверь оказалась один в один похожей на дверцу шкафа. Наткнулась я на помывочную комнатку случайно, предположив, что полагающийся мне набор для личной гигиены может лежать внутри на одной из полок гардероба. Ни мыла, ни зубной щетки я, конечно, не нашла, зато не пришлось бегать по коридору в поисках санузла. То, что жутко голодная, я поняла, когда уже лежала в постели. Живот нагло урчал и ходил ходуном. А я раздумывала, стоит ли погасить магический светлячок, или же можно его оставить гореть всю ночь. Окончательно дрему с меня стряхнул подозрительный шорох из-под соседней кровати. Я обернулась и успела заметить, как тонкий гибкий прутик, словно перископ, оценивает окружающую обстановку. вихляясь над шелковыми подушками. Почти сразу он скрылся, но ощущение чужого присутствия осталось. — Кто здесь? — испуганно спросила про себя, радуясь, что в комнате хоть и тусклое, но имеется освещение. — Я, — ответил хриплый нечеловеческий голос, и на покрывала соседней кровати вылезла неприятного серо-розового цвета тельце без шерсти, с оттопыренными ушами, нереально длинным хвостом. И все-таки это была... «А -а -а -а — А-а-а! возвопила я, подскакивая на постели. — Чего орешь дурным голосом, убогая? Вообще-то в замке, несмотря на каникулы, полно народу, и многие, к твоему сведению, давно спят. — Крыса! — И что, что крыса? Я же не ору, человек! — передразнила меня малопривлекательная животинка. — Но ты же... — Да, я крыса. И горжусь этим». Ярко-розовый нос взмыл вверх. «Я сошла с ума? Вот и я о том же. Но стоит ли к этому факту привлекать всеобщее внимание? Тебе здесь еще жить да жить». «Нет, серьезно. Почему ты разговариваешь?» От подобного потрясения голова у меня шла кругом. «Да что же это мыши добрые за дискриминация такая? Скажи на милость». С чего ты орешь, а я молчать должна? Извини, я совсем другое имела в виду. Кто бы мне еще вчера рассказал, что я буду извиняться перед крысой, рассмеялась бы прямо в лицо. Просто ты по-человечески разговариваешь. Разве такое бывает? Правда, что ли? Это ты по крысиному гутаришь, безголовая, и никак иначе. Но я со всеми так говорю. И я со всеми так. Странная у нас получалось беседа. Меня другие люди понимают, а тебя? А меня нет. Что с них бестолковых взять, люди же? Выходит, мы друг друга понимаем, а с другими ты, с людьми, а я с животными разговаривать не умею. Круто! Я пыталась осмыслить происходящее, но давалось мне это с большим трудом. Наверное, ты мой... Как его? гримуар Мемуар? А, фамильяр!» «Кто?» «Ну, в нашем мире так называют ручных животных, помогающих своему колдуну или ведьме магичить». «Что?» «Ты меня сейчас оскорбить так хотела?» Крыса состряпала обиженную моську. «Нет, конечно. Еще как хотела. Запомни себе, глупая магиня недоучка Я ничья». И вкалывать ни на кого не собираюсь. И никакое я не ручное животное, а потомственная крыса Академии. Академическая крыса? Здорово. А как к тебе относится ректор Академии? Тут с грызунья спал вид превосходства. Краткий миг кислые мины. И вот она уже более самоуверенна, чем раньше. Как-как? Говорю же, что люди бестолковы. Я уникальная? Нереально красивая? а вынуждена порой бедствовать и голодать. Крыса погладила свое круглое, лоснящееся брюшко. «Я чего зашла-то? Может, угостишь чем?» «Нечем!» – мне стало жутко неловко. «Надо же, познакомиться в новом мире с фантастическим существом и не иметь возможности поделиться вкусненьким!» Сама утром последний раз ела. «А чего тогда тут сидишь?» «Иди на кухню, там много чего имеется!» «Да разве можно воровать в доме, где тебе приют дают?» Возмутилась я даже самой мысли о подобном кощунстве. «А кто гутарил, что воровать? Вся еда на кухне для студентов, преподавателей и персонала академии. А то, что тебя с дороги не накормили, разве твоя вина? Иди допоешь да В конце концов, это твой дом теперь на ближайшие годы». «Я не знаю, где кухня. Там же, где и столовая на первом этаже. Иди по главному коридору и упрешься в стеклянные двери». — Там, наверное, и темно, — предположила я в последней попытке оправдать свое нежелание совершать набег на кухню. — Светляка возьми, — безапелляционно заявила крыса. — Вели следовать за собой. — А ты мне составишь компанию? — с надеждой спросила я. — Нет, конечно. — Представляешь, что будет, если тебя застанут в моем обществе, да тебя обвинят во всех грехах? — Нет, нет и нет. Тебе не нужно мое сопровождение. Я верю, ты прекрасно справишься и без меня. особенно в деле по наполнению желудка. Я тебя подожду здесь. Вдруг ты про меня вспомнишь и принесешь что-нибудь для бедной голодной крыски. Ну, хорошо, жди. Я постараюсь не задерживаться. Уж постарайся. Живот, честно скажу, так и сводит от голода. Так и сводит. Пришлось мне вылезать из теплой постели, одеваться и тупать на поиски пропитания. Ради себя одной я бы ни за что на свете не рискнула репутацией и местом в Академии магии, но передо мной стояла задача раздобыть еды еще и для ночной гости. Лишь оказавшись на первом этаже, я вспомнила, что не спросила, какую пищу употребляет крыса, но возвращаться не стала. Пройденный путь мне дался нелегко, колени дрожали от страха и норовили подвернуться, как недавно это проделывали ноги у Майка, уши закладывало от громкого стука собственного сердца. а кроме того напала и кота. Успокоиться не помогли даже самоуговоры, вроде «Я возьму пару кусочков хлеба, никого не обделяя». Или несъеденные продукты все равно выбрасывают. Мозгами я понимала, что воровство мой поступок сложно назвать, ведь действительно еда в академии предназначена и для меня в том числе. Но ощущение непорядочности задумки это не отменяло. Столовая нашлась довольно просто, как и рассказывала Криса. Ужас, я точно тронула с головы. Достаточно было проследовать до конца широкого коридора, выходящего из холла. Стеклянные двери замков не имели, а потом я легко отворила одну створку и проскользнула внутрь. Магический светлячок летел надо мной, освещая путь, и лавировать между расставленными в зале столиками и стульями не составило труда. С кухней тоже повезло. Обычная защелка легко поддалась нажатию на дверную ручку, и я пробралась в святая святых. царство пищи и блаженство желудка. Хлеб обнаружился сразу же. Ломти лежали на столе на самом видном месте. Я, не раздумывая, засунула чуть подсохший мякиш в рот и зажмурилась от удовольствия. И стоя ради куска хлеба проникать сюда ночью, заставил меня подпрыгнуть от неожиданности на смешливый мужской голос. Я бы понял, если плопало пирожное и ветчину. но черствий хлеб